Предисловие к моим следующим сорока годам. Жизнь мою можно назвать счастливой, и, работая над книгой, я с удовольствием вновь пережил ее события. Мне бы хотелось закончить мою историю, доверив вам заветную мечту, и я мечтаю когда-нибудь основать серьезную оперную школу. Я часто с радостью вспоминаю дни, которые провел в Гамбурге в конце 60-х годов. Мы с дирижером Нелло Санти подолгу беседовали о вокальных стилях, обсуждали, как Каруза и Джилли поют отдельные фразы. Я с восторгом слушал рассказы Нелло о работе Тосканини, о том, как маэстро часами учил таких певцов, как Стабиле и Вальденго, исполнять два слова «Анчоус» в Вердиевском фальстафе. Конечно, мы с Нелло... Не ставили перед собой столь серьезных задач, но наши занятия привели к тому, что я совсем по-другому стал воспринимать искусство пения. Таких дней мне очень не хватает в нынешней жизни. Сегодня все ругают певцов за их вечную спешку, нехватку времени на настоящую работу с дирижером и решение специфически музыкальных вопросов. Но плотное расписание вокалистов является лишь частью проблемы и, может быть, не самой главной ее частью. Ведь у дирижеров не менее напряженное рабочее расписание, у них тоже нет времени решать с певцами какие-то вопросы интерпретации. И, кроме того, все больше репетиционного времени стало уходить на решение постановочных задач. Это время проходит для певцов впустую, у нас слишком много сценических репетиций. Причем порой мы просто сидим на сцене, ничего не делая. В последнее время постановки в крупнейших оперных театрах бывают достаточно сложными и, естественно, требуют тщательной подготовки. Но, к сожалению, в основном это происходит за счет музыки. В музыкальной стороне спектакля зачастую уделяют слишком мало внимания и времени. Мы, певцы, теряем драгоценные часы, слоняясь по театру, пока хористы разучивают различные танцевальные па или репетируют сцены, в которых мы не заняты. Когда я писал эту книгу, то хотел прежде всего высказать некоторые свои соображения относительно подготовки певца к карьере в опере. Хорошая оперная школа позволила бы мне осуществить мои идеи на деле. После строгих прослушиваний я бы отобрал 15-20 молодых певцов со всех стран мира. Последнее слово при отборе принадлежало бы мне. Я стану основывать свой выбор не только на вокальном потенциале и музыкальности певца, которые, конечно, должны быть самого высокого уровня, но прежде всего на интеллигентности, уме, способности учиться». Мне надо будет поверить, что каждый из отобранных певцов сможет достичь самого высокого уровня. Разумеется, поступающие в школу молодые люди должны быть уже достаточно подготовлены вокально, хорошо ориентироваться в смежных областях искусства и практически готовы начать самостоятельную карьеру. В течение года я работал бы с ними над вокальной техникой, готовил бы их, к выступлениям, второй учебный год мы посвятили бы репетициям и выступлениям. Школа может функционировать при оперном театре, и молодые певцы стали бы получать полные стипендии. Каждый год школа может быть открыта 8-9 месяцев. У студентов тогда появится вкус к работе, ведь им придется тяжко трудиться в течение двух лет обучения. Тем не менее, жизнь их была бы прекрасной. Однако, если в ком-нибудь из студентов я замечу хоть признак лени, то неминуемо расстану с ним. Десять студентов первого года обучения могут проходить подготовительный курс, а остальные второго года обучения исполнять различные оперные партии. Для наших постановок мы бы получали из оперного театра все, что необходимо – оркестр, хор, технический персонал – Каждый студент второкурсник мог бы спеть раз 30-40 за год, участвуя в нескольких постановках. Например, в первый год полезно раза два исполнить партию Сюзанетты, а на следующий год три раза выступить в роли Лауретты. Но, безусловно, не это способствует окончательному формированию истинно профессиональной певицы. Главное, как можно больше работать – Оперному артисту надо все время исполнять новые и новые партии. Мне бы хотелось привлечь к работе в школе настоящих профессионалов. Педагогами должны стать наиболее компетентные в своей области люди – музыканты, преподаватели иностранных языков, режиссеры, танцовщики, специалисты, обучающие движению и мимике. Конечно, певцам было бы полезно познакомиться и с технической стороной оперных постановок. Им надо разбираться во всем – в гриме, костюмах, освещении. Я бы хотел привлечь к нашей работе и молодых дирижеров. Хорошие оперные дирижеры – редкость, хотя сегодня в мире есть много молодых дирижеров, уже достаточно подготовленных, которые мечтают работать в опере, но не могут найти возможности приобрести практический опыт. Школа обучала бы и режиссеров-постановщиков, сценографов и других специалистов оперного театра. Короче говоря, такая школа принесла бы большую пользу всему оперному миру. Школа могла бы помогать театрам двояко. С одной стороны, у меня была бы возможность обратиться к администрации «Метрополитен» или любого другого оперного театра, Я вижу у вас проблемы с певцами, вы ищете меццо-сопрано, лирического тенора и баса. Через два года они у вас будут, причем самого высокого класса. С другой стороны, мы могли бы принимать в школу молодых певцов, уже поющих в оперных театрах, но стремящихся совершенствовать свое дарование. Думаю, вы удивились бы, если бы узнали, сколько раз певцы... Уже имеющие репутацию в оперном мире, приходили ко мне или к кому-нибудь из моих коллег за советом, за конкретной технической помощью. В школе можно было бы давать консультации подобного рода. Идеальное место для школы – Монако. Я рассказал о своем проекте принцессе Грейс незадолго до ее смерти, и она очень заинтересовалась проектом. Разумеется, меня привлекают не только климат и удобное расположение Монте-Карло. Там находится замечательный оперный театр, подлинная жемчужина, но в настоящее время его не используют по-настоящему. Естественно, школу можно открыть и в моей родной Испании. Я уже обсуждал эту возможность с принцем Альфонсом Гогенлое, по чьим попечением процветает искусство в Марбеле на побережье Коста дель Соль. Мы говорили с ним о размещении школы именно там. Администрации двух оперных театров один из них, красивейший театр Филармоника в Вероне, обращались ко мне со своими предложениями. Конечно, у школы будут и чисто дидактические учебные задачи. В каком бы городе, в конце концов, Не была открыта школа, мне бы хотелось, чтобы спектакли посещали дети и подростки, конечно, соответствующим образом подготовленные. Они увидят, что многие из исполнителей ролей на сцене всего на несколько лет старше их самих, а между тем эти молодые певцы уже на пути к международной карьере и по праву. Согласитесь, такой опыт очень полезен для подрастающего поколения. Некоторые друзья советуют мне не особенно распространяться по поводу моей идеи, пока я не буду готов полностью ее реализовать. Но рискуя показаться тщеславным, я все же скажу, что мой личный вклад в обучение будет самым важным элементом программы, поскольку я всю жизнь отдал театру и накопил колоссальный опыт. Разумеется, я сам не смогу, да и не буду вести всю административную и учебную работу, но мои идеи, уже давно оформившиеся в систему, мое участие в работе школы будет определять всю ее деятельность. Я верю, что у меня есть нюх, в нашем случае скорее слух, на настоящий талант. Бесполезно тратить усилия на людей, которые никогда не смогут достичь подлинных высот или, что более трагично, максимально развить природный талант. Разумеется, нельзя рассчитывать на стопроцентный успех, но, надеюсь, знания и чутье помогут мне избежать грубых ошибок. Конечно, эта цель в известной степени относится к области идеального, но мечта моя все же осуществима. Если бы я захотел, то мог бы уже сейчас немедленно приступить к реализации своей программы. Однако я не тороплюсь. Мне бы не хотелось открывать школу, пока я пою на сцене. Лишь закончив исполнительскую деятельность, я смогу отдавать большую часть времени и энергии школе. Надеюсь, тогда я буду и больше дирижировать. Но ведь дирижерский труд не требует постоянной сосредоточенности на физической форме, на самочувствии, а певец много времени уделяет именно этим проблемам. Иногда я спрашиваю себя, насколько тяжело мне будет оставить сцену, когда придет время. Разумеется, я не хочу ощутиться среди певцов, про которых говорят «Господи, он все еще поет, да он просто себя не уважает. Могу представить, что лет через пятнадцать буду участвовать в мюзикле, например, исполнять роль профессора Хиггинса» в испанской версии «Моей прекрасной леди», которую очень люблю, или петь другие партии в классических произведениях этого жанра. Хотя уверен, что не должен заниматься школой до тех пор, пока окончательно не уйду со сцены. Тогда я смогу делить время между дирижерской деятельностью и школой. Два этих дела целиком заполнят мою жизнь. Я смотрю в будущее... С предвкушением новых радостей!